Медовая трава, ксилитол, темный шоколад, э, больше 70% какао. Необходимо избегать белая отбеленная мука, белый хлеб, булочки, рогалики, круассаны, любая другая выпечка, белый рис, рисовые пироги, разваренные белые макароны. Употреблять без ограничений. Смешанные хлебные злаки из цельного зерна мультизерновой хлеб, не только из пшеницы, хлеб на натуральных дрожжах на закваске, рис басмати или тайский рис, неразваренные аль денте макаронные изделия, лучше мультизерновые овес, проса, гречневая крупа. Необходимо избегать картофель, особенно в виде пюре. Употребляйте без ограничений чечевица, фасоль, горох, бобы, батат, сладкий картофель – клубни ямса. Необходимо избегать кукурузные хлопья и большинство других подслащенных хлебных злаков для завтрака чипсы. Употребляйте без ограничений овсяная каша, мюсли, любые отруби. Необходимо избегать джемы и желе, засахаренные фрукты, фрукты в сиропе. Употребляйте без ограничений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 Вода с лимоном, тимьяном или шалфеем, зеленый чай без сахара или с нектаром агавы, который непосредственно сражается с раком. Необходимо избегать. Алкоголь, однако, во время приема пищи допускается небольшое количество. Употребляйте без ограничений. Один бокал красного вина в день во время еды. Чеснок, лук.